Глава седьмая. Нунчи и отношения. Учебник по обществознанию за восьмой класс в моей корейской школе начинался с цитаты Аристотеля: «Человек по своей природе есть существо политическое». Я это хорошо запомнила, потому что текст сопровождался фотографией муравьев, а я ненавижу муравьев. Далее в главе объяснялось, что несмотря на то, что муравьи живут группами, им не приходится придерживаться никакой политики, чтобы выжить. Потому что они действуют исключительно инстинктивно. Тот факт, что корейский школьный учебник начинается с таких слов, наглядно демонстрирует, насколько в корейской культуре ценится, чтобы каждый человек ощущал себя частью единого более крупного организма. Конфуцианские корни, которые все еще видны на поверхности культуры этой страны, основаны на вере, что каждый член общества служит своей определенной роли, тесно связанные со всеми остальными ролями. Отклонение от своей роли разрушает целостность единого, и если бы все так поступили, общество распалось бы. Тем не менее, конфуцианство непрактично при современном капитализме, и именно поэтому большая часть этой философии оказалась на обочине. Интересно то, насколько тесно старое корейское общество связано с древнегреческими философами, в частности с верой в то, что люди живут в группах, потому что не могут выжить за их пределами. Опять же, у Аристотеля. Полное общество возникает ради того, чтобы жить, а существует ради того, чтобы жить хорошо. Жить хорошо. Разве не этого мы все хотим? Я изучала философию, будучи студенткой, в поисках ответа на вопрос, где найти хорошую жизнь. Это была ситуация в стиле детской книги «Волшебник страны Оз». Ответ лежал у меня под носом в моем собственном воспитании. Хорошая жизнь приходит в значительной степени через нунчи. и наблюдение за окружающими. Многие современные люди всего лишь посмеялись бы над этой концепцией. Одна из версий песни Айджас г о t т а б и м и «Я просто должен быть собой» стала боевым кличем для нескольких последних поколений индивидуалистов. Мое же поколение было зачаровано депрессивным роком от таких групп, как Нирвана. В наши дни девиз кажется стал еще более дерзким «Будь собой». Что ж, думаю, для всех разумных существ 21 в е к а Будет очевидно, что несколько эгоцентричных поколений вернулись, чтобы отомстить. Некоторые комментаторы полагают, что капитализм в своей последней стадии находится в процессе саморазрушения, а это приводит к усугублению проблемы неравенства в плане уровня благосостояния и делает нашу планету все более непригодной для проживания. Думаю, представители всех политических течений наконец-то признают, что для выживания цивилизации нам нужно ладить и думать друг о друге. Мы ошибались, Аристотель был прав. Мизантропы, возрадуйтесь, я обещаю вам, вовсе не придется любить людей, чтобы с ними ладить. Тренируя свою нунчи, вы создаете ту социальную округлость, о которой мы уже говорили. Она поможет начинать и заканчивать разговоры, если это то, чего вы хотите. Одиночки очень часто ошибочно полагают, что если вести себя недружелюбно, то люди оставят их в покое. На самом деле обычно происходит с точностью до да наоборот. Допустим, вам не нравится находиться среди людей. Если это так, вам вероятно каждый раз хочется просто зайти и побыстрее выйти из почтового отделения. Если оператор на почте вам скажет: О, здравствуйте еще раз. Как дела на работе? Что вы вероятнее всего ответите? О, отлично, спасибо. Или Какой вам до этого дела? Последним вы просто сделаете себе больно. Благодаря округлости взаимодействие с людьми происходит без лишних трений. Поэтому можно в любой момент вернуться в свою пещеру, если захочется. Вы можете стать настолько невидимым или, напротив, видимым, насколько вам будет угодно. Именно люди с плохим нунчи постоянно вредят своей окружающей среде и создают острые углы при о б щ е н и и с людьми. Позвольте нунчи помочь вам сгладить границы социальных взаимодействий, независимо от того, кто вы и насколько сложны ваши отношения. Нунчи поможет вам и всем, с кем вы сталкиваетесь, двигаться по жизни гармонично. Нунчи и свидания. Говорят, в окопах нет атеистов. Точно также никто не сомневается в силе нунчи, когда дело доходит до свиданий. В особенности это актуально на ранних стадиях знакомства. Благодаря интернет-знакомствам прогулки с людьми, о которых вы знаете меньше, чем случайный незнакомец, с которым вы утром ехали на работу, стали обычным делом. Во многих случаях вам нужно будет как можно скорее определить опасен ли человек, с которым вы собираетесь встретиться. Это особенно важно, если вы женщина или достоин вашего доверия. Нельзя полагаться лишь на слова, исходящие из уст человека, или на то, что вы прочитали на его странице в соцсетях. Нужно использовать свое нунчи. На свиданиях люди тратят слишком много энергии, пытаясь контролировать, какое впечатление они производят. Не оставляя места в своем разуме для того, чтобы воспользоваться силой нунчи. Жаль, что они обманывают самих себя, лишаясь ценной возможности прочитать собеседника. Если вы переключите внимание на чтение людей, а еще лучше всей комнаты, то сместите фокус от себя на них, что окажет волшебное успокаивающее воздействие. Кому не захочется рассеять ту нервозность, которую мы все неизбежно испытываем на первом свидании? сосредоточьтесь на комнате, и вы сразу почувствуете себя более расслабленным. Задавать вопросы на первом свидании всегда здорово, и не только потому, что все время говорить о себе плохо, но и потому, что своими ответами человек может выдать намного больше информации, чем собирался. Парень у в и л и в а е т от ответов на вопросы о семье, потому что он сирота или потому, что он только что похоронил их всех в своем саду. Вряд ли он расскажет вам об этом при первой встрече. Но вы могли бы по крайней мере узнать, что в его семье есть проблемы, из-за которых он чувствует себя не комфортно. Ваша спутница не называет свой точный адрес, потому что не хочет разглашать слишком много личной информации незнакомцу, или потому что дома ее ждут муж и двое детей. Опять же, фактически ее слова могут не содержать никаких подсказок в этом случае, но на первом свидании следят и за тем, что сказано, и за тем, что не было произнесено вслух. Также полезно будет оценить ее нунчи, как она сама устанавливает контакт с комнатой. Если в меню, например, не оказалось вина, которое она хотела заказать, заострит ли она на этом свое внимание или просто выберет другое? Она дружелюбна и о т к р ы т а по отношению к людям или закрыта и сдержанна? Обращайте внимание не только на то, как она ведет себя с вами, но и на то, как она ведет себя со всеми остальными. т о н я пошла на свидание с Алексом. Они познакомились на занятиях йогой. Невероятно красивый и очень подтянутый Алекс убедительно рассказывал о своих глубоких духовных практиках и пути к просветлению. Тем не менее в перерывах между рассказами о том, как пребывание в ашраме помогло ему обрести душевное спокойствие и научиться терпению, Алекс вел себя очень нетерпеливо, когда официантка долго не подходила к столику, делая замечания вроде. Да где они все так долго ходят? Они что, сами верхом пригоняют свою говядину из Новой Зеландии? Или а что, у обслуживающего персонала забастовка? Это несоответствие между словами и действиями заставило Тоню отказаться от второго свидания. Сотни экспертов по отношениям говорят, что нужно выяснить, почему ваш потенциальный спутник расставался со своими бывшими партнерами. Если он во всем обвиняет своих бывших, то это тревожный знак. Если бы все было так просто, настолько категоричные советы могут оказаться полезными, но ничто не сравнится с собственной проницательностью, и никто другой не знает, что вы когда-либо пережили. У каждого человека свои предупреждающие сигналы. У одних они звуковые, а у других могут быть совершенно нелепыми. Но здесь решать лишь вам и вашему н у н ч е Доверяйте себе. В поисках мистера Совершенства. Так как же найти подходящего партнера? Одни друзья посоветуют вам составить список тех черт характера, которые вы ищете в потенциальном партнере, и неотступно ему следовать. Другие скажут вам прямо противоположное, что вы должны выбросить такой список в окно, иначе навсегда останетесь в одиночестве. Реальность такова, что ни одна из этих крайностей не применима абсолютно ко всем ситуациям. Нам жилось бы гораздо проще, если бы можно было просто следовать незыблемым правилам. Однако найти себе пару настолько же сложно, насколько сложны вы сами, помноженные на сложность всех окружающих людей. Нунчи — нечто среднее между всеми упомянутыми путями. Не обязательно отказываться от всех своих стандартов или, наоборот, применять их с излишним усердием. Важно сохранять рассудительность и адаптироваться к любой ситуации. Собирайте данные и ради Бога не игнорируйте свежую информацию только потому, что не хотите слышать то, что она несет. Опять же, в книге Гордости и Предубеждения можно встретить лучшие в мире уроки о важности нунчи при поиске потенциального жениха или невесты. В конце концов, и г о р д о с т ь и предубеждения препятствуют трезвому принятию решений. Гордость в названии книги относится к первоначальному снобизму мистера Дарси. который считает семью Беннетов ниже себя, предубеждение относится к Лизе Беннет. Ее ум наглухо заперт, когда дело доходит до Дарси, потому что однажды она подслушала, как он сказал другу, что она недостаточно привлекательна, чтобы его соблазнить. Конечно, это было п о д л о с его стороны, но когда мы узнаем больше о его характере, то понимаем, что он очевидно имел в виду совсем другое. И вероятно просто пытался выглядеть круче перед своими друзьями. На протяжении большей части сюжета Дарси и Элизабет не могут стать парой, потому что оба полны негибких негативных взглядов в отношении друг друга. Но затем различные жизненные неурядицы, болезни, семейные скандалы заставляют их сплотиться и сломать барьеры на пути к достижению общих целей. Они открывают свой разум, наблюдают друг за другом, как они ведут себя в различных ситуациях. И приспосабливаются в соответствии с полученными сведениями. Каждому из них приходится переступать через себя. Они признают, что их гордости и предубеждения мешали им трезво рассуждать о различных вещах. Без этого поздно найденного нунчи они, возможно, не жили бы долго и счастливо. Партнерство в стиле нунчи. Вспомните пары, с которыми вам нравится проводить свое время, и держу пари, что это пары с хорошим нунчи. Пары, которые внимательны к чувствам друг друга, которые умеют предугадывать потребности своего партнера, имеют свойство распространять такие же позитивные и мудрые вибрации на окружающих их людей. Нам всем хочется проводить больше времени с такими людьми. Обратное верно для пар с плохим нунчи, которые либо не замечают, либо не заботятся о потребностях своего партнера. С такими парами люди опасаются общаться. А каково состоять в таких отношениях? Когда ваш партнер не умеет читать между строк и не понимает, как вы себя чувствуете, как его слова и действия влияют на вас или что вам больше всего нужно в данный момент времени, очень печально. Итак, я знаю, что многие эксперты по отношениям сводят значимость н у н ч е к нулю и говорят прямо противоположное, что ваш партнер не обязан читать ваши мысли и что это на вас лежит ответственность. Ясно и спокойно г о в о р и т ь о своих потребностях. Если бы все было так просто, к сожалению, этот совет не учитывает суть человеческой натуры. Чувства сложная штука, не до конца понятная даже тому человеку, который их испытывает. На самом деле никто не виноват. Обычно женщины учат не быть н а в я з ч и в ы м и и не требовать любви у своего партнера, а мужчин убеждают, что они не должны выражать такие чувства, как стыд или печаль. Нунчи прагматично в этом плане. Оно признает, что нельзя ничего поделать с воспитанием любимого человека. Точно так же ничего нельзя сделать, чтобы заставить другого человека развивать свое нунчи и становиться более рассудительным. Нунчи призывает прочитать комнату такой, какая она есть, а не такой, какой вы хотели бы ее видеть. Единственное, что вы можете контролировать, это собственное нунчи. Слушайте своего партнера, если он рассказывает скучную историю. Используйте технику нунчи ниндзя, мысленно резюмируя, что он только что сказал. Слушать нужно не только на словесном уровне, нужно рассмотреть ситуацию со всех сторон. Он решил рассказать эту скучную историю, потому что ему кажется, что его не слушают и не слышат на работе или где-либо еще. Нескучна ли история лишь потому, что реальные подробности слишком болезнены, чтобы говорить о них напрямую? Попробуйте расспросить партнера о том, как прошел его день, прежде чем рассказывать свои истории. Продемонстрируйте ему то уважение, которое хотите получить взамен. К своему большому удивлению, можно обнаружить, что улучшая собственные нунчи, вы подтолкнете своего партнера начать улучшать свое. Ваше нунчи повысит уровень взаимопонимания, который позволит ему чувствовать себя в безопасности. А это в свою очередь подарит эмоциональную свободу, и он также начнет уделять вам больше внимания. Если вы продолжаете считать, что вы единственный человек, дарящий свою заботу и внимание, возможно, у вас п р о б л е м ы с совместимостью, к о т о р ы е даже Нунчи не в состоянии исправить. Мы все хотим чувствовать, что партнер нас видит и слышит. Нунчи поможет преодолеть разногласия между двумя людьми самым деликатным способом, который принесет наибольшую пользу. использование нунчи при столкновении стилей общения вспомните время, когда вы были подростками, чтобы п о п р о с и т ь о каком-то крупном одолжении, например, о том, чтобы пойти на концерт, вы активно прислушивались и присматривались к своим родителям, выясняя, когда у них хорошее настроение. Даже самый маленький ребенок заметит, что мама всегда не в настроении, пока не выпьет свой утренний кофе, или что папа согласится на что угодно, если спрашивать его в то время. Когда он смотрит свое любимое телешоу, для просмотра которого ему нужна абсолютная тишина, моя одноклассница однажды вычислила, что о плохих оценках лучше всего сообщать между семьей и девятью часами вечера, когда по корейскому телевидению показывают смешные сериалы и телешоу. По какой-то причине люди, повзрослев, забывают обо всех этих ценных знаниях. Они думают, что вся эта осторожность и попытки оценить чужое настроение далеко позади. Теперь, когда они такие умные и зрелые и могут просто использовать слова напрямую, но реальность такова, что число взрослых, которые чувствуют себя не комфортно при прямолинейном общении, намного превышает число тех, кому такой формат нравится. Многие взрослые и уравновешенные люди приходят к выводу, что после переезда к супругу или партнеру они каким-то образом забывают, как пользоваться словами. И возвращаются к более косвенным формам общения из детства. Супруг, которого вы считали дерзким и бесстрашным, может начать ходить вокруг вас на цыпочках и неуверенно рассказывать о своих мыслях и чувствах, даже не осознавая этого. Если вы живете с человеком, который со временем немного регрессировал, вас может ждать разочарование. Постарайтесь найти сострадание и нунчи. Очевидно, что жизнь была бы намного проще, если бы ваш партнер сразу говорил мне холодно, а не задавал вопрос тебе не холодно, чтобы решить, пора ли включить отопление. Но, возможно, он просто вырос в доме, где было не принято выражать дискомфорт, где даже простое утверждение вроде мне холодно считалось эгоистичным и раздражающим. Если ваш партнер склонен к непрямолинейному стилю общения, Ответственность за то, чтобы понять в нужный момент, что он хочет сказать и поменять стиль поведения, прежде чем требовать, чтобы иначе начал себя вести именно он, лежит на вас и вашем нунче. Предположим, вы гуляете по городу, и ваша девушка, назовем ее Шейла, начинает раздражаться. Вы знаете ее достаточно давно и уже успели понять, что такое происходит, когда уровень сахара в ее крови падает. Вы Черт возьми, Шейла, почему ты не скажешь прямо, что голодна? Мы прошли мимо семи ресторанов, а ты не сказала ни слова. Шейла, я думала, это очевидно. Разве ты не мог сам это понять? К тому же час назад я сказала тебе, что устала. Вы, верно, ты сказала, что устала, а не что ты голодная. Поэтому я заказал нам кофе. Голод и усталость – это не одно и то же, Шейла. Когда уровень сахара в крови падает, я устаю и хочу есть. Так что на самом деле Эйнштейн это и есть одно и то же. И так далее. п а р ы в которых возникают такого рода споры, как правило, к раздражению окружающих спорят все время. У вас есть выбор: вы можете и дальше обмениваться подобными репликами каждый раз, когда выходите из дома, или использовать нунчи и попытаться разорвать этот порочный круг. Да, Шейли действительно с л е д о в а л о выражаться и снее. Если она голодна, она должна использовать слово голодный, особенно если у нее проблемы с уровнем сахара в крови. Но, возможно, она никогда не изменится, и вы не сможете ее контролировать. Сосредоточьтесь на своем Нунчи, на своем способе общения. Держите в уме правило Нунчи номер шесть. Читайте между строк. Люди не всегда говорят то, что думают, и это их прерогатива. Слова Шейла не придумывает компьютер. Они не, не случайное сообщение, отправленное анонимом в Твиттере. У вас достаточно контекста, и вы знаете, что она редко говорит напрямую. Вы наверняка думаете, что я хочу предложить вам следить за языком тела Шейла каждый раз, когда идете гулять, чтобы вовремя заметить, голодна ли она. Но не в этот раз, когда вы имеете дело с человеком, который страдает от таких хронических проблем. Как низкий уровень сахара в крови, следить за его телодвижениями бесполезно. Вместо этого я рекомендую задавать Шейле вопрос не о том, хочет ли она есть, а когда она захочет поесть. В следующий раз перед прогулкой сразу же поднимите вопрос о еде, как только выйдите за дверь. Можете сказать: на Йорк-стрит открылся новый ресторан индийской кухни, а рядом есть пиццы и всевозможные уличные торговцы, которые продают жареные каштаны. Дай мне знать, когда решишь, куда хочешь заглянуть. Так чего же мы этим добьемся? В предыдущем сценарии с постоянными перепалками вы сказали Шейле, что это она должна говорить вам, когда она голодна, а во втором случае вы просите ее сообщить, какой ресторан она выбрала, и тем самым переносите акцент на то действие, которым она довольна больше. Даже если ваш партнер никогда не изменится. Нунчи в любом случае сделает атмосферу между вами двумя гораздо легче. Галантность Нунчи. Есть одна корейская книга со стихами для детей под названием "Пердешь без Нунчи". На поистине шедевральной обложке изображен мальчик, нарисованный в стиле наивного искусства, а из его задницы вылетает дым цвета охры, в то время как два других мальчика с криками убегают подальше. Названием книга обязана главному стихотворению. Четыре страфы от лица ребенка, который играет на улице со своим другом по имени Джун Сан. Внезапно Джун Сан громко пукает. У перджа е нет нунчи, он просто происходит, не учитывая м н е н и я окружающих. Но у ребенка рассказчика отличные нунчи, и он реагирует немедленно. Я быстро начинаю считать муравьев на земле, говорит он, а потом и Джун Сан делает то же самое. Один муравей, два муравья, три. Я сдерживаю смех, а лицо Джунсана краснеет. Рассказчик позволил Джунсану сохранить лицо и не прерывать игру. Другими словами, он создал округлую среду. Безымянный ребенок-рассказчик проявил Нунчи галантность. Эта история иллюстрирует одну из замечательнейших особенностей Нунчи. Его можно практиковать, не привлекая особого внимания. По правде говоря, благоразумие лучшая часть Нунчи. Вы можете оказаться другом Джунсана в любой повседневной ситуации, не только когда пукает ваш друг, но и когда при вас кто-то просто попадает в неловкую ситуацию. Например, ваш друг Том приходит на вечеринку в одиночестве, потому что недавно он расстался со своей женой. Вы единственные, кто об этом знает. Карен подходит к Тому и спрашивает: "Эй, а где твоя благоверная?" Настоящий н у н ч и н и н з я понимает, что, скорее всего, за вечер еще несколько людей зададут ему тот же самый вопрос. Вместо того, чтобы нашептывать новости всем подряд и вызывать неприятные сплетни, предложите тому и нескольким другим гостям заняться делом, которое требует максимума концентрации и минимума б о л т о в н и шахматы, ш а р а д ы покер, стратегические игры, даже бадминтон. Округлость восстановлена, а к ситуации Тома не привлечено слишком много внимания. Многие друзья считают, что они настолько б л и з к и что им не нужно читать между строк, когда приятелем что-то говорит. Это ложь. Нужно обязательно использовать нунчи при общении со своими друзьями, то есть учитывать не только слова, но и их воспитание и изменившиеся жизненные обстоятельства. Несколько лет назад я научилась вязать и не могла остановиться. Я спросила свою подругу Шарлотту, какой цвет любит ее дочь Эмили, потому что хотела связать для нее шаль. Я отправила фото шали, которую связала незадолго до этого. Несколько дней спустя Шарлотта ответила: "Я и не знала, что ты теперь вязальщица. Какая красивая шаль, так искусно выполнена. Мне было очень приятно, но заметьте упущение: она не попросила связать для Эмили такую же. Этот поступок продемонстрировал, что она обладает превосходным нунчи. Нунчи с моей стороны заключалась в том, что я не стала вязать шаль. В моем воображении Эмили все еще было четыре года. Я забыла, что она уже была почти подростком. Ни одного ребенка на свете в таком возрасте не заставишь надеть шаль ручной работы. Шарлотта необязана была говорить мне. Я показала Эмили фотографию, которую ты прислала, и она сказала: нет, черт возьми. Создание неловких ситуаций противоречит ее воспитанию. Это моя работа читать между строк. Если бы я н а с т о я л а на том, чтобы все-таки связать для Эмили шаль, я бы поставила ребенка в мучительное положение, заставляя ее носить мой подарок каждый раз, когда я ее вижу. Примечание для любителей рукоделия в целом. Мне больно это говорить, но пожалуйста, тренируйте Нунчи, когда дарите людям свои творения. В противном случае получится так, что вы накладываете на них обязательство демонстрировать всем связанные вами салфетки. Люди могут даже не заметить, что вы применили нунчи, а это признак того, что вы правда двигаетесь вперед. Нунчи и родственники или как пережить праздники? У каждого из нас бывают взрывоопасные моменты при общения с членами семьи. Иногда очень трудно изменить динамику взаимоотношений с человеком. которого вы знаете в течение длительного времени. Даже если вы все изменились и повзрослели, риск взрыва остается навсегда, если один из вас кислота, а другой основание. Существенные различия преодолеть невозможно. Однако со временем вы сможете с ними справиться, практикуя нунчи. Прежде всего, не лгите себе. Вы точно знаете, в какие моменты больная тема вызывает ссоры с тем или иным членом семьи или любимым человеком. Вы ведь, наверное, уже тысячу раз об этом спорили. При помощи Нунчи вовремя обратите внимание на дрожь под ногами, прежде чем это сделает кто-то другой. И на этот раз пойдите другим путем. Поступайте так снова и снова, пока это не войдет в привычку. Пожалуйста, не ведите себя так, будто находитесь в древнегреческой трагедии. Вы можете разорвать порочный круг. Вы не обречены на бесконечные ссоры. Вы не марионетка в руках богов. Как любит говорить мой психиатр, не обязательно ввязываться в каждую драку, на которую вас вызывают. Когда дело касается семьи, больше всего нунчи нужно использовать по отношению к самому себе. Вы продолжаете скатываться в старые токсичные модели поведения, которые всегда дают один и тот же дерьмовый результат? Например, постоянно пытаетесь играть роль посредника и заставляете враждующих членов семьи обниматься? Если да, спросите себя, каковы ваши собственные мотивы. Будьте честны. Все дело в том, что вам так нравится быть в центре внимания, что вы даже готовы отправиться на боксерский ринг, или в том, что вы всегда были святошей в семье и теперь пытаетесь опять сыграть эту роль. Поразмыслив, вы, возможно, придете к выводу, что все-таки поступаете правильно. Но по крайней мере выбирайте эту роль осознанно, а не по умолчанию, будто застряли в бесконечном цикле компьютерных операций. Непопулярное мнение, если вы оказались в обстановке для комфортного нахождения, в которой требуется сверхестественное ъ количество нунчи с вашей стороны, будь то среди коллег, друзей, близких или членов семьи, непременно обдумайте возможность навсегда покинуть такое общество. Нунчи ограниченный ресурс, точно так же как деньги и энергия. Если постоянно использовать его для поиска выхода из безнадежных ситуаций, рано или поздно вы обнаружите, что вам не хватает ресурсов для других областей вашей жизни. Миссис Рэмзи пример сдержанного Нунчи. Примером сдержанного тихого эксперта по Нунчи является Миссис Рэмзи, героиня романа Вирджинии Вульф «На маяк». Она не превзойденная хозяйка, но не потому, что блестящий заводит беседы и встречает гостей фирменными коктейлями. Она знает, что все, что ей нужно сделать, чтобы комната наполнилась любовью и смехом, это зажечь свечи в столовой. Свет собирает всех вместе. Комната словно по волшебству преображается. Споры и раздражение уходят, оставляя за собой атмосферу единения и тепла. Раздор как внутри, так и снаружи дома исчезает. И все учуяли перемену, будто и впрямь они вместе п и р у ю т в лощине на острове и сплотились против наружной текучести. Перевод Сурец. Сможете ли вы припомнить человека, похожего на миссис Рэмзи? Держу пари, что сможете. Если нет, возможно, вы сами и есть миссис Рэмзи. Она всего лишь зажгла свечи и тут же изменила климат комнаты, став лучшей женой, матерью, хозяйкой и подругой, и все это без единого слова. Богачи или бедняки, господствующая культура или культура меньшинства, люди обладающие привилегиями или те, у кого их совсем нет, геи или натуралы, мужчины, женщины и все, что находится между ними. Всегда есть такое действие, похожее на зажигание свечи, совершив которое можно объединить совершенно разных людей. Представьте, вы собрались с группой друзей. Все смущают Джанни и Майкла вопросами о том, почему они еще не обручились после пяти лет отношений. И у вас возникает соблазн сказать: ребята, оставьте их в покое. Однако тогда вы только привлечете еще больше внимания к тому, что пара смущена, и испортите атмосферу посиделок. Ребята могут даже обидеться на Джанни и Майкла за то, что те заставляют их чувствовать себя виноватыми. Было бы гораздо лучше, если бы вы перевели разговор на интересную для всех тему. Тогда все захотят поделиться своим мнением. Можно упомянуть последнюю сумасшедшую теорию от поклонников сериала «Игра престолов». Как правило, это отлично срабатывает. Чем абсурднее, тем лучше. У меня такое чувство, что в Спинофе нам скажут, что вся эта история всего лишь лихорадочный сон с точки зрения Гриба. Все будут так смеяться, что забудут о допросе Джанни и Майкла. А вы восстановите хорошую атмосферу. Проверьте себя. Ваш друг громко пукает за обедом. Как вы поступите? Эй, скажете. Новое правило. Никаких крестоцветных овощей за 72 часа до прихода в мой дом. Би. Скажете. Это не ты. Это стул скрипнул. У него какая-то странная слабо натянутая обивка, и он издает такие звуки, когда кто-то на нем сидит. Си. Переложите вину на того, кто вам не нравится. Ди, придумайте отвлекающий вопрос, на который каждый захотел бы ответить, например, напомните, пожалуйста, кто хотел красного вина, а кто белого. Мне нужно знать, сколько бутылок открывать. И ничего не сделаете. Правильный ответ Ди. Способ решения этой проблемы в стиле нунчи н и н д з я спросить о чем-нибудь или предложить такое занятие, в котором каждый должен поучаствовать и хотя бы на секунду отвлечься. Я бы пошла еще дальше и нечаянно пролила стакан воды, или еще лучше предложила сделать то, что требует физической реакции, например, пожалуйста, приглядитесь к своим стаканам для воды. Я видела сколы на некоторых из них. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь поранил губы. За ответы вы получите половину балла. Проигнорировать случившийся казус — неплохая идея. Просто подобные отвлекающие маневры больше соответствуют правилам нунчи. Также, скорее всего, поступила бы и миссис Рэмзи.